и которые журналы, и в чем вышли из своей программы. Комитету состоять под председательством генерала-дьютанта князя Меншикова из действительного тайного советника Бутурлина, стат секретаря Дегая. Уведомить о всем, кого следует, и занятия комитета начать немедля. Занятия этого комитета продолжались слишком месяц, и сверх некоторого дополнения цензурных правил заключались во внушениях редакторам журналов и цензорам и прочим. Но в заключении из-за всего этого родилась у государя мысль учредить под непосредственным своим руководством всегдашний безгласный надзор за действиями нашей цензуры. Сей целью вместо прежнего Временного комитета учрежден был 2 апреля Постоянный, из члена Государственного совета Бутурлина, статс-секретаря Дыгая и меня, с обязанностью представлять все замечания и предположения свои непосредственно государю. Сначала надзор этого комитета предполагалось ограничить одними лишь периодическими изданиями. Но потом он распространен на все вообще произведения нашего книгопечатания. Призвав перед себя Бутурлина и меня, государь объявил, что поручает нам это дело по-особому, как он выразился, безграничному своему доверию. «Цензурные установления, — продолжал он, — остаются все, как были, но вы будете я». То есть, как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях а потом мое уже дело будет расправляться с виноватыми. Комитет этот, род нароста в нашей администрации, продолжал существовать под именем Комитета 2 апреля и с изменявшимся несколько раз личным составом во все остальное время царствования императора Николая. Учреждением его образовалась у нас двоякая цензура. Предупредительная – в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая все до печати, и взыскательная или карательная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное, и привлекавшая с утверждения и именем государя к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавало предосудительным или противным видом правительства. Если в эпоху своего учреждения, когда министерством народного просвещения управлял еще граф уваров, цели надобность особого тайного надзора оправдывалась тем, что министр утратил прежнее к нему доверие государя. И если в начале своего существования комитет наш по глубокому моему убеждению принес большую и существенную пользу то дальнейшее продолжение этого внешнего постороннего надзора при преемниках Уварова, когда все постепенно вошло в законные пределы, сделалось уже совершенной аномалией и только парализовало действие и власть самого министерства, вредя косвенно всякому полезному развитию и успехам отечественной письменности. Эти обстоятельства – были удостоены высочайшего внимания ныне благополучно царствующего императора, и вследствие того комитет 2 апреля по всеподданнейшему докладу моему закрыт. Однажды за небольшим обедом у государя, при котором и я находился, было многоговорено о лицее, прежнем и нынешнем и еще более о Пушкине. Государь рассказывал, слышанное уже мной, впрочем, и прежде от великого князя Михаила Павловича, что и его, и великого князя предназначали поместить в лицей, и что только Наполеон с замышленной в это время против нас войной побудил оставить этот план неисполненным. Рассказ о Пушкине, обращенный непосредственно ко мне,